Час спустя, обработав рано заживляющим гелем, Собуров, прихрамывая, плелся к месту встречи с чокнутым братом старика. Тот стоял, прислонившись плечом к стене дома. Над ним мерцал неровный свет фонаря. Мужчина скинул капюшон плаща, обнажив короткий ежик черных волос, тронутых сединой. Виски его были коротко стрижены. Это он? Мужчина вперился взглядом в злое лицо сабурова «Да», — кивнул тот. «Ты уверен?» «Да», — еще один кивок. «Ломин поверил?» «Еще как!» — мстительно усмехнулся Петр. «Этот придурок ни хрена не соображает. Как же ему удалось так высоко подняться?» «Благодарю, теперь мы в расчете». В кармане мужчина приглушенно пискнуло. Соборов, казалось, сейчас рухнет на землю, но он устоял, лишь судорожно вздохнув и отведя взгляд.